Глава 51. Арктика. «Загораешь?» – спрашивает Станислав Николаевич, заглядывая в комнату. «Вообще она предназначена для четверых, но сейчас я здесь один. Во время финальной серии редко кто из команды остается на базе. Только если дома совсем туго». Тренер щелкает выключателем, озаряя помещение с высокими потолками светом. Условия, прямо скажем, спартанские. Застелены одинаковыми покрывалами кровати, низкие тумбочки, письменный стол с лампой – И шкаф с покосившейся дверцей. Приподнявшись на локтях, сгибаю здоровую ногу и сажусь, стараясь опираться на нее. Лед с колена съезжает, поправляю. Сказали уже. Спрашиваю, глядя, как Болотов подтягивает стул к кровати. Олег Степанович заходил. Пообщались. Киваю и смотрю прямо перед собой. МРТ показало сильнейшее воспаление и истощение хряща коленного сустава. Прогноз неутешительный. При лучшем раскладе играть мне осталось не так много. Сезона два, может, три. Здесь как пойдет. Нет, варианты есть. Можно сделать операцию и, в случае различных осложнений, вылететь еще раньше. Одним словом, заебись. Ты, Миша, о плохом не думай. Я не думаю. Я вижу, как ты не думаешь. Соплю он по колено. Зло усмехаясь и качая головой. Сука. Как же он бесит. Болит. Хитро прищуривается и небрежно кивает на тугую повязку. «Еще одна расставленная ловушка. Ну нахрен, я его как облупленного знаю. В целом, как и он меня». «Нормально», — отвечая и прикрывая один глаз. «Нормально?» «Нормально». Чуть громче челюсти сжимаются. бу бу выдыхает Болотов, задумчиво почесывая блестящую лысину. «Это хорошо, что нормально, Мишенька. Хорошо, но ведь как? Может быть и ненормально, это плохо». Он издевается. Станислав Николаевич, резко подаюсь вперед, чувствуя подкатывающую волну ярости и одновременную резкую боль в суставе. «Ты молчи, Миша, помолчи!» Громко проглатывая все слова, что вот-вот собирались вырваться наружу. «Что думаешь?» — спрашивает. «Не выиграть нам чайку?» — качаю головой. «Ким знает наши слабые места. Слишком хорошо знает». «Значит, надо сделать так, чтобы их не было?» «Чудес не бывает!» — устало тру глаза. Не бывает чудес, это я давно понял. Побеждает всегда тот, кто сильнее. И я был сильнее всех чаек вместе взятых». Так да кто ж спорит? Кто ж спорит с тобой? Меня вон тут в Москву пригласили. Ну, не сейчас, конечно. Этим летом. Конференция планируется по детскому спорту. Врачи, педагоги, психологи и я. Зачем я? Не понимаю. Дурацкий вопрос. «Как зачем? Наверное, хотят, чтобы вы опытом поделились. Мы ж с детства у вас». — А, да, наверное, поэтому, — слабо улыбается. — Я смотрю на него как-то по-новому, что ли. Стареет Болотов. Морщины появились, заметная печать усталости на лице. Лысина эта сверкающая. Пятнадцать лет назад у Стасика темная шевелюра на голове была, хоть косы плети. Они часто спрашивают, да, — откидывается он на спинку стула. — Приезжают, говорят, — Станислав Николаевич, посмотрите, мальчиков, семь, восемь, девять лет от роду, выдающийся. Говорят, я смеюсь, выдающийся. А что смешного? Потому что не бывает выдающихся хоккеистов. В тридцать лет еще ладно, в семь — никогда. Не знаю, что хуже, когда тренер считает пацана выдающимся, или когда говорит ему об этом. И то, и другое — зло. Считается, что пацан расслабится, предполагаю. «Да нет, это полбеды», — машет Стасик рукой. «Полбеды, Мишка». «Тренер должен всех воспитывать одинаково!» К «Хоккею, как и стране, нужны обычные парни с говорящими глазами, крепкие, выносливые, самостоятельные, с активной жизненной позицией, и, главное, научить их дружить по-настоящему». «Выдающаяся кривица!» «Один в поле не воин, Миша! Надо всех воспитывать, всех! Команда, как организм!» «Или как географическая карта, да?» «Догадываюсь. Только доходит до меня. Арктика, Тайга, Алтай, Кавказ. Одна страна, одна родина. Без одного нет и другого». «Можно и так», — смеется тренер. «Можно и так, Мишаня? А Денис кем?» «Ну что, Денис? Хоккеист он, может, и выдающийся, но не командный. Сам видишь, у нас долго не продержался». «Вижу. Соглашаюсь. Даже боль в колени наконец-то понемногу отпускает. В голове мысли роем взвиваются». Победить может только команда, только опыт, Миш. Здесь все важно, в жизни важно все. И то, как с одной тарелки ели, и как морды друг другу били. Такое ведь тоже было, вспоминаю начало сезона. В интернете до сих пор вирусится ролик, как «Мой кулак» таранит Харю Загорского. Миллионы просмотров, тысячи комментариев и репостов в паблике. Благодаря этому всему Родина прогремела еще в сентябре и получила пристальное внимание болельщиков и прессы. И весь сезон гремит. На всю страну. Сейчас мы в финале. Немыслимо. Родина в финале. Всего в одном шаге от кубка. Сжимая зубы, смотрю на свое колено. Один шаг, дальше Вот Отыграть что смогу, и домой. Думать об этом все равно, что по стеклу гвоздем царапать. Тошно, гадко. Хоккей — жизнь. А жизнь — хоккей. Сегодня мне сказали, что жить осталось пару лет. Это катастрофа. — Разногласия как топливо для локомотива, — продолжает Болотов. — Да, останавливаешься на дозаправку, замедляешься, но потом несешься еще быстрее. Мощнее дальше, Миша. Это тебе в семье, да и вообще в жизни, пригодится. Ухмыляясь, потому что сердце снова кровью обливается. Неудача с визой обернулась затяжным конфликтом с Саней. С каждым днем ситуация усугублялась, осложнялась, а взаимные обиды росли, как снежный ком. Еще утром казалось, что мы дошли до точки невозврата. Хотя, бред. Единственная точка невозврата, связанная с моей женой, тот день, когда она не была моей женой. Вот к этому действительно не хотелось бы возвращаться. Никогда и ни за что. — Пойду я, — поднимается Болотов. — А ты много не думай. Много думать вредно, Миша. Это я тебе как тренер говорю. — Спасибо, Станислав Николаевич. — Лучше поспи, и да, — разворачивается у порога. — Играть-то будем? — А как же. Хоть на костылях сжимая кулаки и скидывая ноги на пол. Олег Степанович обещал безболами обколоть. «Ну, это вы там сами смотрите, по ситуации». Дверь за тренером закрывается, а я чисто инстинктивно ищу в карманах спортивок айфон. Твою мать. Все время забываю, что нет его, разбил. А новый купить не успел. Когда слышу отдаленный скрип половиц, приподнимаюсь. «Что-то забыли?» Полагаю, что Болотов вернулся. «Ну, хрена у вас беседа, Миха» как у Пушкина с Грибоедовым», — заглядывает возмущенный взъерошенный Загорский. «Думал, усну под дверью, а потом чуть не расплакался. Заткнись, блядь». Подхватив подушку, бросаю точно в него. Ярик хохочет, ловит снаряд и отправляет его обратно. «Играть-то будем, хоть на костылях, Станислав Николаевич!» Понизив, голос пародирует. «Я ржу и тянусь к бутылке с водой. Идиот кусок. что ты здесь забыл, Олух?» — спрашиваю, отпивая. «Ты полегче?» С гонцами так не поступают. С какими еще гонцами? Держи, Мишка. Ярослав опускает объемный бумажный пакет на стол. Благоверная твоя передала. Аня? Удивленно таращится на посылку. У тебя есть еще одна? Волнение стягивает грудь металлической острой струной. Закройся. Ворчу. Не гони телефон. Никакого уважения. Яр тянется к внутреннему карману на ветровке. Давай, давай. Посмеиваюсь. Я в коридоре пока подожду, боюсь, заплыву тут радугу от ваших разговорчиков. Спасибо, яр. Говорю уже в закрытую дверь. Сняв блокировку по памяти, набираю номер телефона жены и хмурюсь. Анюта. Именно так записана моя Аня. Я убью его, нахрен. Прожигая взглядом дверное полотно, сжав зубы, ловлю прилив адреналина и выдыхаю, только когда слышу тонкий, расстроенный голос. Да? Привет, хриплю. Привет. Аня оживает. «Как ты?» Неловко интересуется. «Я нормально. Опустив ладонь на разбухшее колено, морщусь. Все хорошо». «Ты из меня остался там, да?» «Нет, просто остался. Олег Степанович процедуру назначил, поэтому пока здесь побуду, так надо». «Из-за меня?» Почти плачет, дрожит. «Я плохая жена». Закатив глаза, мрачновато улыбаюсь. «Это только женщины так могут». Уникальная способность признать свою вину таким образом, что ты же должен ее утешать. Аня, Анечка, Выела мне мозг без ложки и расстроилась, потому что она плохая жена. Любимая моя. Кто тебе сказал, что ты плохая жена, Ань? Закинув подушку за спину, расслабленно спрашиваю. Сама догадалась. Всхлипывает протяжно. Это было несложно. Самое лучшее. Тихо признаюсь, стараюсь быть нежным. И самое любимое. А... «Да?» «Да?» «Я тебя люблю, Дейв. шепчет она и дышит громко. «Я так боюсь тебя потерять. С ума схожу». «За это можешь вообще не переживать. Я зажмуриваюсь, потому что больше всего на свете хочу сейчас оказаться в нашей постели. Услышать эти слова лично и целовать ее губы. Всю ее целовать на белых простынях. Ей так идет белая, потому что она сама такая, кристально чистая, хрупкая» с прозрачными эмоциями, вечно рвущимися наружу. — Как твое колено? — спрашивает уже поспокойнее. — Нормально, — отвечаю на автомате. Мы оба молчим в унисон, а потом Анюта как-то совсем по-взрослому утверждающую произносит. — Знаешь что? Все будет хорошо. — Когда? — напряженно спрашиваю, потому что вообще в этом не уверен. — Всегда. — Улыбаясь, прикрывая глаза, верю. Ей верю. И похрен на прогнозы. «Спокойной ночи, мой самый лучший муж!» На прощание сонно на Аня. «Спокойной ночи, моя самая лучшая жена!» Скинув звонок, тут же переименовываю контакт. Меняю Анюта на гордая жена Михаила Авдеева. Любуюсь. Так больше нравится. Кошки, которые еще недавно скреблись на душе, теперь ласково мурлыкают и засыпают. «Наговорились кролики!» Тайга открывает дверь и заваливается в комнату. «Ага!» Поднимаюсь с кровати. «Спасибо, дружище!» Ковыляю к столу и разбираю пакет. Улыблюсь, как дебил, аж внутренности пробивает. В стеганом одеяле горячий контейнер. Дергаю крышку и затягиваюсь аппетитным ароматом. Желудок мгновенно оживает. Омлет с курицей, овощами и чем-то там еще. Охренеть. Я тебе, пиздец, как завидую. Тайга дружески хлопает меня по плечу и забирает телефон. Я сам себе завидую. Сам себе завидую.